624. Гуру. Красоте служить может каждый и так, как ему ближе. И поэт, и художник, и писатель. Каждый служит повлечению своему. Но мыслями, чувствами, словами и поступками могут служить все. Никаких талантов не требуется, но требуется осознание цели и понимание, что путь красоты есть путь света.